Кошкину показалось, что он услышался. Он молча смотрел на Николая. К нам кто-то бежит, неожиданно закричал Роман. Не открывай дверь, я сейчас, глядя прямо в глаза Николаю, Кошкин произнёс. Его никто не убивал. Он взорвался. С чего ты взял, что его убили? Кто-то подошёл к автобусу, снова закричал Роман. Заткнись! Кошкин не сводил глаз с Коли. Тот молчал, пока молчал. Ещё поговорим, он повернулся к Роману. открыл двери и увидел Демидова. Я без оружия, полковник поднял вверх руки. Давай, Кошкин, заканчивать этот спектакль. Самолёт готов, деньги в самолёте. Хочешь лететь улетай, только без глупостей и без ребят. Молодец, фамилию узнал, усмехнулся Кошкин. А ты её знал, когда я за тебя Толстомордова кровь свою в Афгане проливал, как до за таких, как ты, в Чечню полез и ногу потерял?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 рунга, успевший выскочить на балкон, сбил Прохорову прицел, а потом уже стрелял он. Кошкин, целявшийся в мальчика, надавил на курок, но в последнюю секунду к мальчику бросился Коля, закрывая его своим телом. Потрясённые ребята стояли, глядя на двух мальчишек, лежавших на сидении, обильно политых их кровью.